Глава пятнадцатая. — Батюшки! — спохватился Данилов. — Я забыл про Кармадона. И он отлетел в Мадрид. Оказалось, что ничто так и не пробудило в Мигуэле коридного бойца. Десятки отборных коров, кровь с молоком, пылких и отзывчивых, пытались увлечь принсипского быка, но ни одна из них не смогла стать его подругой. В гневе жестокий бурнабито пустил этих ни в чем не повинных существ на мясной фарш для консервов завтрак странствующего рыцаря. Кормили быка лекарствами, показывали ему редкие фильмы, от каких-то слепой бы почувствовал муки любви. Ничто не помогло. Дышал принципский бык ровно, а синажную массу, пахнувшую росой, жевал машинально — «Фу ты! Лучше бы тебя взорвали в Накшоте!» — свепел Бурнабиту. Впрочем, он полюбил боками Мигуэля. Грустно было в Мадриде. Среди прочих ездил по городу и переживал на лошади проживальского странствующий рыцарь Алонсо Виталио Резниковьес, вернувшийся из провинции со странствующим же официантом. Копью недавнего Торреро — Была привязана проволокой металлическая тарелка со словами «Отмщение синему быку». На одной из площадей рыцаря окружила толпа, ждала его слов, и он заявил «Синий бык импотент». Толпа притихла. «Отмщенье, сеньоры! отмщение», — вскричал Резниковев и потряс копьем с тарелкой. Все поняли, что нарушитель правил Куриды погибнет, возможно, и сегодня. Официант протянул рыцарю печеное яблоко в слоеном тесте, присыпанное сахарной пудрой. Рыцарь яблоко проглотил, отдав пудрой соседних дам, но не успокоился. Такое наделает дел, опечалился Данилов. — Изверг, пороже видно, хоть и рыцарь, и что не привязались к Мигуэлю. За Мадридом был нужен глаз до да глаз, следовало ждать событий, каких неизвестно. Вернувшись в люди, Данилов стал стереть постели. Тут остро захотел сыграть одну из песен для сумасшедшего короля Майкла Дэвиса, шестую. Сыграл один раз. И еще. Кабы на Альбании, подумал Данилов, но и без Альбани вышло хорошо. как бы Наташа тут сидела и слушала. Но и для самого себя сыграть было приятно. Данилов потянулся, представил Наташу спящей, нежность возникла в нем. Однако он тут же вспомнил Анастасию, снова пожалел ее. А ведь она грозила, как бы Наташа не сделала худого. Нет, Анастасия не сделает. Она и вообще земную женщину в расчет не возьмет. А вот мне что-нибудь да устроит. Данила взял ноты Переслегина, думая пробежать их хоть наискосок, одолел первый лист и впился в бумагу глазами. Скоро он понял, что перед ним музыка. В симфонии было семь частей, Альт вел сольную партию, но не так, как у Берлеза в Гарольде, а, находясь почти всегда в состоянии любви, ненависти или усталого безразличия к лорнету и волторни, причем волторна показалась Данилову выражением прошлого альта, или, может быть, даже и не пережитого альтом, а только пригрезившегося ему. В семи частях симфонии Данилов не увидел претензий автора, он решил, что семь частей тут необходимы, хотя и не понял пока, в чем эта необходимость. Он вообще не стал теперь вникать в замысел переслединой, во все случаи его партитуры отложив это на свежую голову. Он просто понял, что перед ним вещь. он захотел сыграть одну тему из третьей части, но не смог, а тут устал и заснул.